Реакция замирания Миллион лет назад, когда первые гуманоиды бродили по африканской саванне, им приходилось сталкиваться с многочисленными хищниками, которые были намного быстрее и сильнее их. Чтобы первые люди смогли выжить, лимбический мозг, который достался нам от животных предков, разработал стратегию поведения, позволяющую компенсировать превосходство хищников в силе. Первая защитная тактика в этой стратегии лимбической системы заключалась в том, чтобы в присутствии хищника или другой опасности использовать реакцию замирания. Движение привлекает внимание, и чтобы помочь нам выжить в опасных ситуациях, лимбический мозг заставляет нас выбирать самый эффективные из всех возможных вариантов поведения и мгновенно замирать на месте. Большинство животных, и в первую очередь хищники, реагируют на движение. Тактика замирания при виде опасности вполне обоснована. Большинство плодоядных животных бросаются в погоню за движущимися целями, повинуясь инстинктивному позыву «догнать, схватить и укусить». Особенно ярко этот инстинкт проявляется у крупных хищников из семейства кошачьих, главных врагов наших предков. Некоторые животные при столкновении с хищниками не просто замирают, а притворяются мёртвыми, что является экстремальной формой реакции замирания. Этот приём используют опоссумы, но они далеко не единственные животные, которые поступают подобным образом. Например, отчёты о расстрелах в Колумбийском университете в Виргинском политехническом институте свидетельствуют о том, что студенты использовали реакцию замирания, чтобы спастись от убийц. Сохраняя неподвижность и притворяясь мёртвыми, многие студенты смогли остаться в живых, даже когда находились всего в нескольких метрах от преступников. Они инстинктивно копировали поведение своих далёких предков. Этот приём оказался очень эффективным. Полная неподвижность часто может сделать вас почти невидимым для других. Об этом знает каждый солдат спецназа. Короче говоря, реакция измирания досталась современному человеку в наследство от человека примитивного, и сегодня остаётся первая линия обороны против угрозы или опасности. Эту древнюю олимпическую реакцию на больших кошек можно увидеть в театрах Лас-Вегаса, где они участвуют в представлениях. Когда на центре появляется тигр или лев, вы можете быть уверены, что никто из зрителей, сидящих в первом ряду, не станет производить никаких движений руками. Они все замрут в своих креслах. Им не раздают памятки о необходимости сохранять неподвижность. Это происходит потому, что 5 миллионов лет назад лимбический мозг приучил людей так себя вести перед лицом опасности. В современном обществе реакция замирания появляется в повседневной жизни не столь явно. Ее можно заметить у людей, пойманных на месте преступления или увлеченных во лжи. Когда люди себя чувствуют беззащитными, они действуют точно так же, как наши предки миллионы лет назад. Они замирают. Кроме того, мы научились замирать не только тогда, когда видим или ощущаем опасность, но и исследовать примеры окружающих и замирать вместе с ними, даже в тех случаях, когда сами ничего угрожающего не замечаем. Эта способность к мимикрии или изопроксизму, копированию движений, развелась у нас потому, что играла решающую роль в вопросах выживания социальных групп и достижения социальной гармонии внутри человеческого вида. Для обозначения этой реакции иногда используется аналогия с поведением оленя, попавшего в свет фар. Когда человек неожиданно оказывается в потенциальной опасной для него обстановке, то он всегда, на мгновение замирает, прежде чем что-то предпринять. В повседневной жизни эта реакция замирания может появиться в совершенно невинной форме. Например, когда идущий на улице человек внезапно останавливается и даже хлопает по лбу ладонью, прежде чем развернуться и поспешить домой, чтобы, например, выключить утюг. Такая мгновенная остановка дает мозгу возможность быстро оценить степень угрозы, исходящей от хищника или нарисованной воображением. Вечер, когда перестали двигаться руки. Несколько недель назад мы всей семьёй приехали к моей маме. Поздно вечером, когда все смотрели телевизор и ели мороженое, кто-то позвонил в дверь. Следует заметить, что в её районе такое случается очень редко. В ту же секунду руки всех присутствующих, и взрослых, и детей, словно по команде, застыли в воздухе. Картина одновременного замирания рук выглядела забавно. Неожиданным гостем оказалась моя сестра, которая забыла ключи. Но, разумеется, мы не знали, что это она звонит в дверь. Это превосходный пример запрограммированной общей реакции на предполагаемую опасность и первой лимбической реакция реакция замирания. Точно такую же реакцию демонстрируют на войне разведчики. Только замирает идущий впереди, замирают все остальные. Этот сигнал понятен без слов. В любом случае нашему мозгу необходимо решить, что делать в потенциальной опасности. Замирать нас заставляют не только физические или визуальные угрозы. Как показывает пример звонков в дверь, угрозы, которые мы слышим, звуковые угрозы тоже могут служить сигналами тревоги для лимбической системы. Например, когда людям читают нотации или делают выговор, большинство из них боится пошевелиться. Подобное поведение можно наблюдать у подследственных, когда их расспрашивают о том, что чревато для них неприятностями. Человек замирает на стуле, словно лётчик перед катапультированием. Аналогичное проявление лимбической реакции, замирание можно часто наблюдать во время допроса свидетелей, когда люди задерживают дыхание или начинают дышать часто и поверхностно. Опять же, это очень древняя реакция на угрозу. Сам свидетель её не замечает, но для всех, кто наблюдает за ним, эта реакция очевидна. Во время допросов или дачи показаний в суде, мне часто приходилось просить свидетелей расслабиться и сделать глубокий вдох или выпить воды, потому что они не осознавали, насколько поверхностным становилось их дыхание. Повинуясь необходимости замереть при столкновении с угрозой, люди, которых допрашивают в связи с преступлением, часто располагают ступни ног в позе безопасности, оббивая ногами ножки стула, и сохраняют это положение чересчур долго. Когда я вижу такое поведение, то понимаю, что спокойствие человека было чем-то нарушено, и что мне обязательно нужно выяснить причину данной лимбической реакции. Я не знаю, говорит человек правду или лжет, поскольку прямых признаков обмана не существует. Но подобное невербальное поведение однозначно свидетельствует о том, что человек испытывает стресс, и поэтому я всегда стараюсь докопаться до причины его дискомфорта с помощью вопросов или интерактивных действий. Иногда лимбический мозг использует еще одну разновидность защитной реакции – замирание, и заставляет нас сжиматься, чтобы выглядеть маленьким и неприметным. Во время наблюдения за магазинными ворами мне часто приходилось замечать, что они стараются скрыть свое физическое присутствие, ограничивая амплитуду своих движений или сутулясь, словно пытаясь стать невидимым. Как ни парадоксально, но такое поведение лишь еще сильнее выделяет их толпы, потому что отличается от нормального. Большинство людей ходят по магазинам довольно энергично, смахивая руками, и спину держат прямо. С точки зрения психологии, поведения магазинных воров или наших детей, когда они пытаются незаметно взять печенье из буфета, Можно объяснить стремлением слиться с окружающей обстановкой или, говоря другими словами, спрятаться на открытом месте. С той же целью спрятаться на открытом месте люди стараются сделать менее заметной свою голову. Для этого они поднимают плечи к ушам и опускают голову, достигая эффекта черепахи. Представьте, как покидают поле игроки, проигравшие футбольной команды, и вы сразу поймёте, что я имею в виду. Поведение черепахи, голова втянута в плечи, часто можно наблюдать у людей, которые подвергаются унижению или внезапно теряют уверенность. И смешно и грустно смотреть на то, как такие лимбические реакции замирания демонстрируют нашалившие дети, стоя перед разгневанными родителями или взрослыми, они прижимают руки к туловищу, избегают зрительного контакта и боятся пошевелиться, словно это поможет им укрыться от наказания. В каком-то смысле эти беспомощные детишки тоже пытаются спрятаться на открытом месте, используя единственный доступный им в этом положении инструмент выживания.